Светящийся силуэт промахнувшегося монстра пронесся мимо вплотную, обдав жаром и вонью разгоряченного тела, а голенастая лапа чиркнула по плечу с такой силой, что натуралиста швырнула на асфальт. Уже лежа он выхватил взглядом, как ворчун, даже не пытаясь увернуться или встретить несущуюся смерть залпом из дробовика, просто присел. Раздался глухой удар — и переплетенные тела покатились по дороге, поднимая тучи мусора. Вскочив, Олег в два прыжка оказался рядом, воткнул ствол автомата в жилистую шею дергающейся твари и дал короткую очередь. Шурша жесткими окостеневшими перьями, туча покатилась в сторону, а клюв с башкой остался торчать в буржуйке, привязанной к спине ворчуна. Быстро же Колотов сообразил, чем прикрыться в последний момент. Что-то не так. Где стажёр Олег завертел головой. Оказывается, паренек стоял всего в двух шагах, суетливо пытаясь перезарядить заклинивший автомат. Какого черта? Он что, перед выходом не проверил? Некогда нянькаться. Натуралист схватил ворчуна за плечо, но тот уже и сам выпрямился, помогая себе ломиком вместо костыля. Глухо звякнул асфальт, раскрошившись под острием. Сталкер покачнулся, восстанавливая равновесие, перехватил дробовик. Бросил взгляд на обезглавленную тучу Шелоклюва, выругался. «Цел? Бежать можешь?» Олег беспокойно глянул по сторонам, вроде чисто. Свечение трупов уже начинало меркнуть, а новых светлых пятен он не заметил. Дэги разбежались, Шелоклюв сдох, но задерживаться не стоило. «Да», — тяжело выдохнул Колотов, — «выдерни башку, запах крови, помоги себе сам», — сквозь зубы процедил Олег. При одной мысли, что нужно прикоснуться к этой твари, его передернуло от омерзения. Всё убираемся отсюда. Стажёр, оставь автомат в покое, ходу...» «Квиты», — подумал он, переходя на бег трусцой. «А в крови мы и так и сгваздались. Хуже уже не будет». Нужно было убираться отсюда как можно быстрее. Потревоженная шумом округа обязательно привлечет нежелательное внимание другого зверья. Ворчун это тоже отлично понимал, поэтому молча пыхтел сзади с дурацким грузом на спине. Впрочем, печурка спасла ему жизнь. Уржаться, если подумать. Только расслабляться пока рано». А стажер тоже хорош, то увлекся чужим разговором и проморгал появление Шалоклева, то не смог выстрелить в нужную минуту. «Бракованный у ворчуна пацан какой-то, недоучка!» Хотя появление на запах крови стигматов, о которых наверняка подумал Ворчун, маловероятно, но и сами шелоклювы не подарок. Особенно если учесть, что они-то и выжили стигматов отсюда года полтора назад, причем выжили основательно. Вообще смена популяций самых разных монстров происходила регулярно. Рано или поздно всегда появлялось нечто новенькое, вытесняя уже привычную фауну. И людям приходилось приспосабливаться заново, изучая повадки и характерные особенности новых – хозяев жизни. Именно для этого Ганза и переманила Бойко под свое крыло, узнав о пытливом и наблюдательном уме натуралиста. Такие люди везде нужны. Взять тех же дегов. Крайне робкие эти твари почти не попадались на глаза. В нападении на людей, да и на каких-либо других животных, замечены так и не были. Но Олег знал об этих зверьках немного больше, чем остальные. Например, То, что у шилоклювов имелись серьезные недостатки, недоразвитое зрение и обоняние, и дегустаторы выискивали опасным хищникам дичь, а взамен пользовались покровительством могучих созданий. Довольно быстро и без помех они проскочили квартал по знаменке. Затем дома, тесно сжимавшие улицу, расступились, и Олег замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, прислушиваясь к окружающим звукам ночи. Жест рукой ворчуну, следовавшему сзади. «Стой!» Впереди распахнулось продуваемое всеми ветрами пространство Боровицкой площади. «Проклятое местечко!» Множество нехороших слухов ходило о Боровицкой площади, и, как водится, свидетелей не сыщешь. Пересекать ее рекомендовалось только в том случае, если ты решил покончить жизнь самоубийством» слава богу этого не требовалось троицы нужно было просто свернуть на маховую и добраться до входа в метро а не потревоженная площадь останется справа у олега кстати насчет происхождения подобных слухов о площади имелись свои мысли «Все просто. Открытое пространство. Охотничий рай для крылатых бестий, вичух хозяйничающих в небе в дневное время, а изредка и в ночное, если потревожить их сон. Но проверять свои догадки лично натуралист не собирался. Пусть лучше слухи остаются слухами, а он еще поживет». «Ты думаешь, мне так просто стоять с этой хренью на горбу? Там нет никого». — раздраженно бросил ворчун, отдышавшись и воспользовавшись заминкой. — Ты зачем стрелял в дегов? Патроны девать некуда. — А Шелоклювов кто притащил, по-твоему? — Олежек, у нас и так жизнь не сахар, незачем все усложнять беспочвенными фантазиями. Я не меньше твоего на поверхности. «Вечная история. Думать об этом без иронии сложно, но доказывать свою правоту спутнику Олег не собирался. Его теориям многие не верили, зато когда он и все-таки подтверждались, и знания, наконец, устаканивались в головах сталкеров, многие начинали себя мнить знатоками и первооткрывателями. Смешно. «Здесь моя территория, ворчунидзе мне лучше знать». «Твоя территория?» переспросил Колотов так, словно ослышался. «Ты что, в каком-то своем мире живешь, губошлеп?» «Лучше поверь мне на слово и сам не усложняй. Тихо!» Олег замер. Нет, показалось. Будто бы впереди шевельнулась гигантская тень на уровне второго этажа здания. До входа в метро всего 200 метров. Лучше уж без сюрпризов. Да уж, ходка сегодня откровенно сорвалась, придется на следующую ночь попытаться еще раз. И любому, кто снова будет набиваться на экскурсию, придется дать в морду, невзирая на последствия. Ворчун, устав ждать, выругался под нос, обогнул Олега и двинулся вперед. Стажер торопливо двинулся следом за наставником. Пожав плечами, натуралист потянулся за ними, не забывая внимательно просеивать пространство по сторонам взглядом. За свою жизнь пусть каждый отвечает сам. Внезапно стало трудно дышать. Резко, без всякого перехода. Перед глазами потемнело. Олег споткнулся на ровном месте и захрипел, не в силах вдохнуть. Словно невидимая рука вцепилась сзади в шею, обхватывая горло длинными цепкими пальцами. Олег напрягался изо всех сил, но железная хватка, не позволяя сойти с места, гнула его к асфальту. Кровь бросилась в голову. Он побагровел от натуги, пытаясь крикнуть, и с бессильным отчаянием смотрел, как фигуры спутников растворяются впереди в темноте, уходят от него. Палец судорожно дернул за спусковой крючок автомата, но сил не хватило даже дожать, и выстрелить, предупредить. Мышцы охватил странный паралич». И тут же темноту разорвала автоматная очередь. Одновременно коротко и мощно жахнул дробовик, рассыпая яркий сноп искр. Ворчун со стажером, все-таки отреагировав, полили куда-то вверх над ним. Яркие и почему-то бесшумные вспышки ослепили Олега, сгибавшая в дугу хватка на микослабла но тут же страшная сила рванула его вверх. Отрывка хрустнула шея, а перед глазами багрова вспыхнула. Натуралист почувствовал, что отрывается от земли. Миг и безжалостный удар о стену здания прервал его полет. Тело мешком рухнуло на асфальт. Оглушенный, уже не чувствуя боли от накатившего шока, Олег судорожно ворочался на груди мусора, пытаясь сломанной рукой подтянуть к груди автомат, который так и не выпустил из рук. Но у него это почему-то не получалось». Неожиданно зрение сталкера резко болезненно обострилось, и он увидел... Неведомый охотник поджидал их возвращения на уровне второго этажа, зацепившись длинными могучими лапами за проемы окон и края крыш. Олег с трудом разглядел слабо светящиеся контуры гигантской туши, перекрывшей все небо между зданий. А затем неведомая тварь ринулась вперед, со скрежетом выдирая куски бетона и кирпичам множеством лап, ломая оконные рамы. Обдав сильным порывом ветра, поднявшим тучу пыли, она пронеслась над Олегом в сторону Ворчуна со стажером, послышался глухой удар, и пальба их крохотного отряда захлебнулась. Но только на миг. Тугая вспышка подствольной гранаты разорвала тьму, высветив гротескную картину огромного монстра, нависшего над одинокой маленькой фигуркой стажера, оставшегося без наставника. Сталкер услышал пронзительный мальчишеский крик, инстинктивно рванулся на помощь, но именно в этот момент искалеченное тело предало его, и сознание Олега... «Померкло».